Глава 12. "Мы понятия не имеем, где всё это время была Анок", ответил Даниэль на вопрос, который только что задала ему Юлия. "Малышка не говорит ни слова, она нема как рыба. Это невероятно", воскликнула Юлия. До такой степени невероятно, что она задалась вопросом, почему же об этом сенсационном случае до сих пор ничего не сообщили средства массовой информации. Во время перелёта из Берлина в Лондон она пролистала все свежие газеты. Ни в одной из них не было ни строчки о девочке, которая, подобно Иисусу, воскресла из мёртвых на одном из круизных лайнеров. В ту ночь было сильное волнение на море, и в конце смены я решил посмотреть, всё ли в порядке в корабельном медицинском пункте, когда по пути туда неожиданно столкнулся с малышкой. Сначала я подумал, что девочка заблудилась, но её лицо показалось мне удивительно знакомым. Странным было также то, что у нее не было браслета, который носили на запястье все дети на борту султана. Такую розовую пластиковую ленточку с маленьким микрочипом. С его помощью они могли открывать двери в зоны, предназначенные для детей, и покупать соки, сладости или мороженое в барах. и поэтому в чипе хранятся персональные данные?» — спросила Юлия, не отрывая взгляда от фотографии, а ну, которую ей подал Даниэль. Она была сделана в помещении с искусственным освещением, на заднем плане виднелся белый шкафчик с красным крестом. «Совершенно верно. Но в медпункте и без браслета удалось очень быстро установить ее идентичность». И доктор Елена Бэк тоже сразу подумала об Ану Кламар, когда я привёл малышку к ней, что и подтвердило сравнение с фотографией, сделанной 2 месяца тому назад. Невероятно, с шумом выдохнула Юлия. А что с её матерью? спросила она. Она по-прежнему считается пропавшей без вести. А её отец 3 года тому назад умер от рака. У неё остался только дедушка, проживающий где-то недалеко от Вашингтона. Э, как же он прореагировал на сообщение, что его внучка жива? Дедушка? Никак. Мы не сообщили ему об этом. Юля удивлённо подняла брови. А это ещё почему? По той же самой причине, по которой мы ещё не связывались с органами власти. Прости. Ты хочешь сказать, что вы ещё не сообщили об этом полиции? Не сообщили. Мы не поставили в известность органы власти ни в Германии, ни в Англии, ни в США. Если бы мы это сделали, то сейчас мы вряд ли плыли бы в Нью-Йорк. Момент, сказала Юлия, сильно растягивая О, маленькая девочка, которая несколько недель тому назад сначала была объявлена пропавшей без вести, а потом мёртвой, вдруг неожиданно снова появляется как бы из ничего, и это замалчивается просто так? Поэтому в газетах не было никаких сообщений? Не просто так, возразил Даниэль. Всё очень сложно. Ты этого не поймёшь. На глаза капитана навернулись слёзы. Проклятье, ты всё ещё не понимаешь, зачем я тебе всё это рассказываю. И это верно. Она пришла к нему, чтобы поговорить о своей тревоге за Лизу, а сейчас их беседа превратилась в исповедь её крёстного. Тогда просвети меня, кротко попросила Юлия. Если бы они были в более близких отношениях, она бы взяла его за руку. «Мне очень жаль, но я совершенно запутался. Меня шантажируют, и я не знаю, что мне делать». «Каким образом? Чем? И кто?» «Мой босс, Егор Калинин. Я должен выяснить, где была Анука и что с ней сделали. У меня на это шесть дней, пока мы не прибудем в Нью-Йорк». «Ты один?» «По меньшей мере, без органов власти и без официальной помощи». «Но почему?» Юлия всё ещё ничего не понимала, потому что это дело не должно стать достоянием общественности. Это было бы смерти подобно. Даниил встал и подошёл к письменному столу, представлявшему собой сплошную отшлифованную столешницу из красного дерева, которая покоилась на двух тумбочках. В этих закрываемых на ключ тумбочках хранились документы и другие официальные бумаги. В правой тумбочке находился сейф. более вместительный, чем это могло показаться на первый взгляд, так как Даниэль, открывший сейф с помощью цифрового кода, вынул из него папку для подшивки бумаг внушительного размера. Ты помнишь, я сказал тебе, что в большинстве случаев причиной такого явления, как 23-й пассажир, было самоубийство. Да. Это неправда. Вернувшись на своё место, Даниэль Наугат раскрыл папку где-то ближе к началу. Он слегка коснулся пальцем раскрытой страницы, которая выглядела как вырезки из полицейского дела. Вот только один пример. 2011 год. Круизный лайнер Принцесса Прайд совершает плавание вдоль мексиканской Ривьеры. Марла Кей, 33 лет, американка. Она исчезает в ночь с 3 на 4 декабря. Согласно докладу экипажа судна, юная мамаша, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, потеряла равновесие и упала за борт. Но почему было повреждено её портмоне, украшенное жемчугом? И куда исчезли деньги? И почему единственная видеокамера, которая могла бы доказать факты её падения, была накрыта картонной коробкой? Даниэль перелистал несколько страниц. Или вот ещё. Год спустя, снова в декабре, на этот раз на таком же судне, как наш султан, на Посейдоне Морей, каюта 5167. 52-летняя жительница Мюнхена решила утром, в день годовщины своей свадьбы, немного поплавать в бассейне. Больше её не видели. После поверхностных поисков экипаж судна посчитал это самоубийством. Хотя ещё накануне эта дама записалась к парикмахеру на день своего исчезновения. Или вот совсем недавно. Даниэль открыл последнюю страницу. Случай с итальянцем Адриано Монетти, который бесследно исчез у берегов Мальты с борта лайнера Ultra Line 2 после того, как сказал своим друзьям на дискотеке, что ему нужно на минутку выйти в туалет. Даниэль шумом захлопнул папку. Я мог бы продолжать так часами. Существуют целые веб-страницы, которые занимаются феноменом пропавших без вести пассажиров. internationalcruisewictims.org, cruisdjango.com или cruisebros.com. Это только три самых известных. И это не веб-страницы каких-нибудь чудаков, помешанных на теориях заговоров, а серьёзные места встречи для родственников и cruise victims, жертв круизных туров, так называют себя люди, которые считают, что их близкие стали жертвами преступлений, совершённых в открытом море. Юля заметила, что лоб Даниэля покрылся испариной. Многие из этих веб-страниц создаются адвокатами. И это неудивительно. Индустрия морских круизов быстро растет. На судах совершаются миллиардные сделки. В настоящее время 360 лайнеров бороздят океанские просторы. Только в этом году к ним добавится 13 новых кораблей. Логично, что крупные американские адвокатские конторы, трудясь до седьмого пота, специализируются на предъявлении судовладельцам исков на возмещение ущерба. После авиационной и сигаретной промышленности круизные компании являются следующей целью в перекрестье прицела адвокатов, специализирующихся на таких процессах. То есть речь идёт о деньгах, спросила Юлия. Конечно. Речь всегда идёт о деньгах. Как только полиция узнает о банук, султан будет арестован и подвергнут тщательному досмотру. Все пассажиры будут обязаны покинуть судно, и они потребуют свои деньги назад плюс возмещение убытков. «Каждый день простое будет стоить нам миллионы, а здесь речь идёт о неделях. И это ещё ерунда по сравнению с коллективными исками, которые будут предъявлены нашей компании позже». Юлия заметила, как капелька пота отделилась от корней его волос и скатилась вниз по виску. «Теперь я понимаю», — сказала она и строго посмотрела в глаза Даниэлю. «Все эти годы вам удавалось выдать за самоубийство каждый, даже самый странный случай исчезновения пассажиров». «Всё сходило вам с рук, пока никто из пропавших без вести не объявился вновь», — Даниэль кивнул. «А таких случаев были сотни. Теперь будет заново открыто следствие по каждому из них. Компания этого не переживёт. Этого не переживёт и вся круизная индустрия». «И поэтому ради прибыли эта девочка должна быть принесена в жертву?» — спросила Юлия и встала. «Нет, конечно, нет», — в голосе Даниэля прозвучали нотки отчаяния. Я сделаю всё, чтобы предотвратить самое худшее. Самое худшее. Что случится, если до Нью-Йорка тебе не удастся выяснить, что произошло с Онок? Капитан понюхал голову. Его взгляд стал твёрдым. Тогда они сделают так, чтобы девочка снова исчезла, но на этот раз навсегда.